Холли Лилиан остановил портье. «Очень неприятная история, мадам. Что случилось? Вы дали мне поручение заказать гроб и место на кладбище, но сестра месье Клерфе сразу же после приезда также заказала гроб за счет автомобильной фирмы, и ей его доставили. Таким образом, ваш оказался лишним». «А разве нельзя его отослать обратно?» Агент похоронного бюро утверждает, что этот гроб делался по особому заказу. Из любезности он может забрать его, но не за ту же цену. «Оказывается, на свете немало гиен», — подумала Лилиан. Внезапно перед ней возникла странная картина. Она представила себе, как вместе с пустым гробом приезжает в какой-нибудь санаторий в горах, а сестра Клерфе в это время увозит в другом гробу. Расчлененный труп Клерфе, чтобы похоронить его в фамильном склепе. «Я предложил мадам взять гроб, заказанный вами», — сказал портье. «Но она не пожелала. У мадам очень твердый характер. Свои расходы у нас в отеле она тоже поставила в счет автомобильной фирмы. Сюда входит, разумеется, полный пансион и две бутылки «Шато Лафита», урожай 1929 года, заказанное ею вчера. Это самое лучшее вино, какое у нас есть». Агент похоронного бюро согласен взять гроб за половину цены. «Хорошо», — сказала Лилиан, — «а теперь подготовьте мне счет. Сегодня вечером я уезжаю». «Отлично. Остается только урегулировать дело с местом на кладбище. Я заплатил за него. Но сегодня трудно будет что-нибудь предпринять, ведь сегодня суббота. До понедельника в конторе никого не будет». «Разве по субботам и воскресеньям у вас никто не умирает?» «Ну, почему нет? Но места на кладбище все равно покупают в понедельник». «Припишите эту сумму к моему счету, сказала Лилиан. Она вдруг потеряла всякое терпение. «Значит, вы хотите оставить место на кладбище за собой?» — спросил партия недоверчиво. «Не знаю. Я не хочу больше об этом говорить. Впишите в счет ту сумму, которую вы заплатили. Впишите туда все. Но я не желаю больше об этом ничего слышать. Не желаю. Вы поняли?» «Отлично, мадам!» Лилиан вернулась в свой номер. Звонил телефон. Но она не сняла трубку. Она сложила все вещи, которые еще не успела упаковать. В сумочке нашла билет в Цюрих. Лилиан посмотрела на число. С тех пор, как она купила этот билет, казалось, прошло страшно много времени. Ее поезд уходил сегодня вечером. Опять зазвонил телефон. Когда он умолк, Лилиан вдруг охватил панический страх. Ей почудилось, что умер не только Клерфе, но и все другие, все, кого она знала. «И Борис тоже», — подумала она. «Кто знает, что с ним. Быть может, и он давным-давно умер. И никто не мог ей об этом сообщить, потому что никто не знал ее адреса». Лилиан протянула руку к телефону, но потом снова опустила ее. «Она не может позвонить Борису. Сегодня нет». Борис подумает, что она звонит ему только потому, что умер Клерфе. Он никогда не поверит, что она хотела оставить Клерфе. Лилиан сидела неподвижно до тех пор, пока серые сумерки не вползли в комнату. Окна были открыты. Она слышала, как шелестят пальмы, и ей казалось, что их шелест напоминает шепот злорадных соседей. Она прислушивалась к шагам в коридоре. Портье сказал ей, что сестра Клерфе уехала днем. Пришло время уезжать и Лилиан. Лилиан встала, не зная, на что решиться. Она должна выяснить, жив ли Борис. Не обязательно говорить с ним самой. Она может позвонить и, назвав себя как угодно, попросить Бориса к телефону. И если прислуга пойдет за ним, Лилиан поймет, что он жив, и повесит трубку до того, как он заговорит с ней. Лилиан назвала номер. Прошло довольно много времени, пока телефонистка отеля позвонила ей. «Номер не отвечает». Лилиан потребовала, чтобы ее снова соединили с тем же номером срочно, с предварительным вызовом, и чтобы вызов записали на другую фамилию. «На какую фамилию?» — спросила телефонистка. «Антуан Дюваль». «Антуан Дюваль?» — повторила телефонистка. Лилиан стала ждать. Она слышала, как кто-то ходит в саду по дорожкам, посыпанным гравием. Это напомнило ей дом Клерфе. Волна нежности и отчаяния захлестнула ей сердце. Он завещал свой дом ей, а она об этом и не знала. Дом ей не нужен. Он будет стоять пустой, весь в лепных украшениях и медленно дряхлеть. Если только его не захватит сестра Клерфе, вооруженная двойной моралью и однобоким понятием о справедливости.